— Пожалуйста, — с готовностью отозвал Семерцалов, — у нас клиентура обширная. Недавно, между прочим, парочку цигейковых шубок провернули шик-модерн, за границей, а завтра отрези габардино подбросят, заодно могу и твое барахло спустить. — Другого сорта покупатель требуется, — криво усмехнулся Зубков. — А я занят, человека одного разыскиваю, — и, понизив голос, закончил. — Пушку продать надо, понятно. — Что? Испуганно переспросил Мерцалов. «Откуда она у тебя?» «Да не у меня. Помнишь, записку носил? Вот он и загоняет. Пустой сидит. А надо будет, так он другую достанет. Так что заруби. Срок у тебе дается три дня. Понял?» «Не-не, я за такое ни за что не возьмусь», — заикаясь от страха, ответил Мерцалов. «Моя специальность — мануфактура и галантерея». «Ах ты сука! Я тебе дам специальность!» — бешено сверкнул глазами Зубков. — Душу вытрясу. — Убей, связываться не стану. За такое знаешь, сколько отломится. Жизнь дороже! — в панике бормотал Мерцалов. — Дороже? Ну, погоди, ты думаешь, все на подхвате работать? — трясясь от ярости шипел Зубков, навалившись грудью на стол. — Погоди, ты у меня еще и на мокрое дело пойдешь. А нет, так на свете тебе не жить. Помнишь, падла, мое слово? Наблюдавший за ними Сергей увидел, как Зубков стукнул кулаком по столу и прибавил такое, от чего Мерцалов побагровел, и до Сергея донеслось злое визгливое. Не нанялся, понятно, не нанялся. Сергей, еле сдерживая нетерпение, прошептал Саше Лобанову. Сейчас будет драка. Давай возьмем их за дебош в общественном месте. Потрясем в отделении милиции. Может быть, они приведут нас в этот приход или даже к Титу. — Если они знают Ложкина, то должны знать и его. — Так прямо возьмут за ручку и приведут? — насмешливо спросил Саша, не меняя позы и не глядя в сторону Сергея, и уже серьезным тоном закончил. — Кафе находится под наблюдением, мы не имеем права тебя расшифровывать. — Но такого случая больше не представится, — горячо возразил Сергей. — Нельзя же быть формалистом в таком деле. — Нельзя, — тихо согласился Саша. «Но надо получить разрешение». «Бюрократ», — раздраженно прошепел Сергей. «У кого ты сейчас будешь получать разрешение? Действовать надо». «Нельзя», — после минутного колебания ответил Лобанов. «Слушай, Саша. Время идет», — дрожа от нетерпения прошептал Сергей. «Они уже вылокали весь графин. Смотри, он сейчас ему по морде съездит. Если ты не согласен, я буду действовать один, но этих гадов из рук не выпущу». В этот момент разъяренный Зубков действительно со всего размаху ударил Мерцалова по лицу, и тот, размазывая кровь, бросился на обидчика. Сергей порывисто приподнялся со своего места. — Одного я тебя не пущу, — с ожесточением произнес Лобанов. — Пошли. Через пятнадцать минут Зубков и Мерцалов были доставлены в отделение милиции. Лобанов отвел Сергея в сторону и быстро сказал с зубовым возиться не стоит это не такой тип который и так без улик раскоется а вот этот щенок мерцалов другое дело трусы под халим заметил сергей на побегушках у них точно подтвердил лобанов его и возьмешь в оборот начну я а ты зайдешь через полчаса сергей заставил себя пройтись по улице, но нетерпение его было так велико что не дождавшись условленного срока Он возвратился в отделение. «Где ведет допрос Лобанов?» «Третья комната по коридору налево», — ответил дежурный. «Когда Сергей зашел, Лобанов, хмурясь, писал протокол допроса. Напротив него сидел испуганный жалкий, но совершенно трезвый Мерцалов». «Повторяю, гражданин Мерцалов», — жестко произнес Лобанов, «у меня есть данные, что вы связаны с преступным миром. Вы будете нести серьезную ответственность». «Я никого не знаю, клянусь вам», — лепетал Мерцалов. «Ого, здорово же он его напугал», — подумал Сергей. Но, кажется, ничего не добился. Этот тип от одного страха все перезабыл, и, конечно, злоблен. Нет, видно, с ним надо по-другому. Неожиданно Сергею пришла в голову новая мысль. Он вспомнил слова Сандлера, сказанные им при разборе одной операции. «Надо всегда учитывать психологию людей», их душевное состояние в момент, когда вы с ними сталкиваетесь. Сейчас Сергей попробует использовать этот совет,